Глава 16. Бидоны и бейсбол. Детки и блендеры. Простые и эффективные способы рассказать смешную историю. Даже если по натуре вы совсем не весельчак. Сейчас я вас немного расстрою. Научить смешить людей мне не под силу. На мои семинары частенько приходят... В основном мужчины в надежде научиться юморить. Но я не могу с этим помочь. Да и вряд ли кто-то сумеет. Однако не все так плохо. Истории вовсе не обязательно должны быть смешными. Да, во многих моих сюжетах есть забавные моменты, а некоторые из них и вовсе смешные от начала до конца. Но это касается далеко не всех моих вещей. Даже если по натуре вы не юморист, Это не значит, что вам не дано создать историю, в которой присутствуют элементы юмора. Наверняка и у вас будут смешные истории, даже если сами вы совсем не веселый человек. У меня вот, например, есть сюжет под названием «Мой личный стриптиз-клуб» о том, как я сам выступал в роли стриптизера на девишнике в комнате для персонала в Макдональдс. Ситуация комична, что бы я там ни делал. Даже самый скучный и грустный человек на планете просто не сможет рассказать ее не смешно. Истории не должны быть просто веселыми. Самое лучшее – это те, в которых юмор используется в стратегических целях. В идеале нужно добиться, чтобы публика испытала целый спектр эмоций. А если все время ее только смешить, спектр выйдет бедноват. И в этом разница между стендапом и сторителлингом. Представьте себе, вы побывали на фантастическом стендап-шоу. На другой день коллега просит вас «Расскажи какую-нибудь шутку». Редко кому это удается. Даже если вы запомните какие-нибудь пассажи и цитаты, воспроизвести их очень непросто. Если, конечно, перед вами выступал не Луис Си Кей, в основе выступлений которого лежат правила сторителлинга. Не случайно он получил особую благодарность от The Month за продвижение этого мастерства. Юмористические выступления поднимают настроение. Над ними можно прохохотать хоть весь вечер, но в голове они не остаются. Всего неделя, и вы не вспомните ни строчки из услышанного. А вот хорошая история останется в вашем сердце на всю жизнь. Есть книги, телепрограммы и, может быть, даже устные истории, которые вы будете помнить до конца своих дней. И тому множество причин. Но главное состоит в том, что сторителлинг многогранен. Наши истории не просто смешные зарисовки. Лучшие из них – захватывают и увлекают за собой в эмоциональное путешествие, оставаясь в вашем сердце и оставляя после себя неизгладимый след, что не под силу стендапу. Стендап-комики стремятся к одной цели – заставить публику безудержно смеяться. Но рассказчикам в сторителлинге необходимо, чтобы люди смеялись только в нужных местах. Юмор – крайне важный инструмент в большинстве выступлений но использовать его стоит с умом, или не использовать вовсе. Рассмотрим пример «Сейчас будет больно». История об аварии с почти что летальным исходом совсем не смешная. Никому и в голову не пришло бы считать ее таковой. А между тем я целых четыре раза, с помощью четырех стратегических приемов и по четырем различным причинам задействую в ней юмор. Начинаю со смешного. Первый раз я смешу публику в самом начале истории. Как правило, смеются над словами Пэта о том, что парни не дарят на Рождество подарков другим парням, особенно если это подарки-сюрпризы. И даже когда не смеются в этом месте, почти всегда, когда я признаюсь, что купил подарок и для самого Пэта. Я стараюсь заставить публику смеяться над этим, потому что рассмешить ее в первые 30 секунд выступления полезно. Таким образом, я достигаю трех целей. Первое. Даю сигнал слушателям. Я хороший рассказчик. Я знаю свое дело. Расслабьтесь. Второе. В простых, менее формальных ситуациях смех В самом начале выступления служит стоп-сигналом для тех, кто вдруг захочет меня перебить, а также без лишних слов дает понять, что ситуация у вас под контролем. Всякий раз, когда среди присутствующих оказывается человек, который постоянно перебивает, я стараюсь рассмешить остальных, ни в коем случае не обижая при этом того, кто мешает мне говорить. Чтобы вернуть себе бразды правления. Я их рассмешил. Я снова тут главный. Дайте мне закончить, черт возьми. Третье. Смех в начале истории – это еще и знак того, что какой бы серьезной, напряженной или страшной ни была описываемая в ней ситуация, сейчас я в полном порядке. Я вас рассмешил. Все хорошо. О каких бы ужасах я ни рассказывал, все это уже позади. Последнее особенно важно, когда повествуешь о тяжелой ситуации. Мне, например, тяжелее всего рассказывать о вооруженном ограблении в Макдональдс. И, пожалуй, слушать об этом тоже непросто. К моему виску приставлена дуло пистолета, взведен курок, и от меня требуют открыть особо защищенный отсек сейфа. Но начинается повествование сумарительно смешного волшебного шоу которые устроили мои дети. Например, фокус с исчезающей монеткой, когда моя дочь велела нам с женой закрыть глаза, пока она колдует над монеткой. А потом, безо всякого предупреждения, довольно грубо запихнула ее мне в ухо. Это милый и забавный момент, довольно важный, ведь ограбление влияет и на мое восприятие собственных детей в тот день. Но одновременно намеренно легкий и радостный. Через пару минут я начну рассказывать, как я, прижав лицо к грязному полу, слушал, как один из грабителей медленно отсчитывает секунды, как мне казалось, до моей смерти. После пережитого я еще два десятка лет буду страдать от непроработанного ПТСР и экзистенциального кризиса. На сегодняшний день Это моя самая мрачная история. Но, начиная ее со смешного момента, я как бы приглашаю слушателей в свое сердце и показываю, что какими бы жестокими и тяжелыми ни были те события, сейчас в моей жизни есть прекрасная маленькая девочка, которая устраивает волшебное шоу, засовывая мне в уши монетки. У нас все хорошо. И еще... Смех в начале выступления служит рассказчику важнейшим знаком. «Отлично, публика меня любит, она на моей стороне». Начинать с таким чувством очень хорошо. В театре, где я чаще всего не вижу лиц, зрителей из-за яркого света софитов, подобная реакция особенно воодушевляет. «Отлично, публика еще здесь, а не улизнула потихоньку из зала, пока я настраивал микрофон». Смех в начале выступления помогает всем расслабиться, и тогда пережить следующие несколько минут становится гораздо легче. Рассмеши их перед тем, как довести до слез. Во второй раз я смешу аудиторию непосредственно перед описанием аварий, Когда я рассказываю о маминой машине, размером с коробку от печенья, люди начинают хихикать. Но по-настоящему они смеются спустя несколько секунд, когда я говорю, что меня всегда учили уходить в занос, но я до сих пор не знаю, что это означает. Я хочу, чтобы публика смеялась, потому что вот-вот произойдет столкновение. Контраст между их смехом и кошмаром, который скоро случится, как бы подчеркивает шокирующий первобытный ужас аварии. Я люблю повторять, что мне нравится смешить людей перед тем, как довести их до слез, потому что так больнее. В этом и состоит моя цель – рассмешить их, чтобы шок от столкновения и того, что потом со мной произошло, ощущались острее. Контраст – основа сторителлинга, а смех отлично подчеркивает контраст с по-настоящему страшными событиями. Сделай глубокий вдох. В третий раз я смешу публику сразу после аварии, когда один из ребят, наклонившись, шепчет мне в самое ухо «Чувак, тебе кранты!» В этом месте слушатели почти всегда смеются. И тут я дополнительно усиливаю его слова своим замечанием. Это самый точный медицинский диагноз за тот день. Громкий хохот. Я хочу, чтобы моя аудитория в этом месте смеялась, потому что эти люди только что вместе со мной пережили ужаснейшую аварию, и пора снять напряжение. Людям нужно отдышаться. Когда история становится особенно тяжелой, и публике требуется перезагрузка, смех — лучшее решение. Такой смех может показаться скорее естественным, нежели запрограммированным. Этот паренек — появляется в нужный момент и говорит ровно то, что может рассмешить. Так-то оно так, но в тот день вокруг меня было немало ребят. Еще один, положив мою голову к себе на колени, стал молиться и просить меня не волноваться, мол, скоро я встречусь с Господом и Иисусом, и все будет хорошо. Другой, при виде моих ног, начал безудержно вопить, И его пришлось тут же увести. Какая-то девчонка плакала подле меня. Словом, произошло гораздо больше, чем я описал. Но я принял стратегическое решение остановиться на одной единственной фразе, самой потенциально смешной. А такой и ее делают момент, когда она звучит, и тональность. Это и есть задача рассказчика принимать правильные, стратегически обоснованные решения, извлекая из них максимальную пользу. Не плачьте, чтобы испытать другие эмоции. В последний раз я смешу публику перед самым концом, когда говорю, что бойцовая рыбка стала единственным погибшим участником этой аварии. На этот раз смех очередная возможность передышки и перезагрузки для слушателей. Многие начинают плакать в тот момент, когда ко мне в реанимацию приходят друзья. Иногда я и сам плачу. Мне нужно, чтобы публика собралась перед последними строчками, ведь я знаю, что они могут опять разрыдаться. Поэтому вместо того, чтобы выжимать из них слезу только в конце, я хочу добиться этого дважды, ведь... Всякий раз причина слегка меняется. В первый раз они плачут, осознав, что в приемном покое меня ждут друзья вместо родителей, которые как раз и должны там быть. Потом они плачут снова, когда я говорю, но оказалось, Пэт ошибался. Друзьям можно и нужно делать сюрпризы на Рождество. Ведь в тот день мои друзья сделали мне лучший сюрприз за всю мою жизнь». Первый раз публика плачет, потому что мои друзья приехали как раз тогда, когда были мне нужнее всего. Они плачут, потому что как бы вернулись в 1988 год и видят происшествие своими глазами. Во второй раз они плачут, потому что я размышляю над тем, каково это, когда друзья 15 лет были для тебя семьей, о которой ты всегда мечтал, и говорю о чем-то большем, универсальном». Например, о том, что друзья всегда поддержат, если упадешь. Они заполнят пустоты, оставшиеся после ухода других людей, какими бы огромными те ни были. И если родные отвернулись от тебя, это еще не значит, что ты одинок. Когда аудитория испытывает настолько полярное чувство, да еще пополам со смехом, то поневоле начинает воспринимать историю в целом как нечто гораздо более глубокое и значимое. При этом не стоит расстраивать слушателей так сильно, чтобы они потом долго не могли успокоиться. Это некрасиво. Итак, вот вам не смешная история с четырьмя смешными моментами, расставленными особым образом в стратегических местах. Но не только поэтому история должна быть смешной. Юмор – потрясающий инструмент, благодаря которому публика с гораздо большим удовольствием и вниманием будет вас слушать. Как уже было сказано в предыдущей главе об эффекте неожиданности, юмор может служить маскировкой для какого-то важного, ключевого элемента, который раскроется по ходу действия. Юмор располагает слушателей к рассказчику. Именно благодаря ему мне удавалось понравиться девушкам. Есть сюжеты, которые сами по себе смешные. Вот у меня, например, есть история о том, как я предоставил образец собственной спермы для генетических испытаний под названием «генетические ошибки». Поход в центр сбора, расположенный в бывшем здании начальной школы, переоборудованном под медпункт, чтобы внести свой вклад, Это забавно, как ни поверни. При всем желании мне не удалось бы рассказать об этом не смешно. Или о том, как я в рамках, мягко говоря, трусливой акции «Обувной вор» воровал детские ботиночки на левую ногу в местном обувном магазине. Это тоже всякий раз вызывает смех. Глупость всегда смешна. Но в каждой из этих историй есть душа потому что, как бы то ни было, без нее никуда. В каждую из них заложено нечто большее, чем просто комизм ситуации, некие реальные эмоции. Историю всегда нужно заканчивать на пронзительной ноте. Я частенько советую рассказчикам вставлять в конце какой-нибудь смешной момент, каламбур, шутку, игру слов. Но мы любим истории не за это. Да, всем хочется посмеяться, все любят смех, но истории должны задевать за живое. Мы любим рассказы, в которых есть юмор и смех. Порой история целиком, от начала до конца, смешная. Но именно последние несколько фраз, самые ценные, ее основа, должны быть трогательными, пронзительными, наполненными глубоким смыслом. В выступлении должно содержаться нечто большее, чем просто смех. Если хотите, чтобы ваша история зацепила аудиторию, а именно в этом должна заключаться ваша цель, пусть она заканчивается каким-нибудь трогательным моментом, откровением, искренним признанием или попыткой нащупать точки соприкосновения со слушателями. Пусть смех будет в середине – когда нужно увлечь публику и удержать ее внимание. Пусть он служит якорем, который не даст вниманию ослабнуть до самого конца. Но заканчивать нужно чем-то большим, чем просто смех. Как я уже говорил, мне не под силу научить людей быть смешными, сколько бы меня об этом ни просили. Мне и самому только предстоит этому научиться. И, может быть, до конца своих дней я так и не смогу этого сделать. Ведь юмор – это сочетание остроумия, скорости, тональности, уверенности в себе, смелости, нонконформизма, языковой гибкости, понимания аудитории и многого-многого другого. Можно сказать, юмор – это манера изложения. Это крайне важно. Юмор позволяет даже о невеселом рассказывать смешно. А постичь подобные навыки – ой, как непросто. Я могу помочь рассказчику добавить юмора в историю или, по крайней мере, быть смешным во время своего рассказа, но решающее слово – за вами. Подобно всем прочим эмоциональным реакциям, вспомните предыдущую главу, юмор целиком и полностью базируется на эффекте внезапности. На сочетании конкретных слов, произнесенных особым образом в нужный момент, которое обеспечивает Этот самый эффект и вызывает улыбку, смешок или хохот. Как и любая другая эмоциональная реакция, смех – это просто тщательно подготовленный эффект внезапности. А простейшие способы обеспечить этот эффект за счет юмора – это бидоны и бейсбол и детки и блендеры. Бидоны и бейсбол. Представьте себе ярмарочную забаву. Жестяные бидоны для молока составляются в пирамиду, и игрок пытается сбить их мячом. В стендапе это называется сетап и панчлайн, где бидоны – это сетап, а мяч – панчлайн. Сетап от английского set up – устанавливать, настраивать. В стендапе – начало шутки или предпосылка к ней. Панчлайн – от английского «панч» – «ударять», «пробивать», «удар кулаком» и «лайн» – «строка». В стендапе – «ударная строка» или, собственно, шутка, ради которой задумывался сетап. Именно в панчлайне и кроется изюминка шутки. Чем больше бидонов в вашей пирамиде, тем выше вероятность рассмешить публику. Чем лучше будет ваш бросок, тем легче вам удастся реализовать этот потенциал. Суть в том, чтобы прийти к смешному моменту через особый язык, на котором будет выстроена ваша башня, и приберечь самое смешное на потом. К несчастью, большинство людей склонны к тому, чтобы вываливать все смешное сразу. Они не могут дождаться подходящего момента и сами все портят. Например, в истории под названием «Бродяга и коза» Я рассказываю о том периоде, когда не имел крыши над головой. Почти в самом конце я говорю. От бродящей жизни меня спасли свидетели и еговы. Я ночевал у них в чуланчике рядом с кухней, которую они превратили в крохотную спаленку. Вместе со мной жил еще один парень, тоже из свидетелей, по имени Рик, который во сне разговаривал на разных языках, и домашний питомец, коза. «Коза» в этом абзаце – самое смешное слово, потому что из всех самое неожиданное. Это главный сюрприз, и потому произносить его нужно в последнюю очередь. Это тот самый мяч, которым я сбиваю свою пирамиду из бидонов. Понимаете, что в этом примере играет роль пирамиды? Это слова «спасли свидетели иеговы», «чулан», «крохотная спаленка», «рик», Разговаривал на разных языках. Домашний питомец. Целая груда бидонов. Возьмем последние слова. Домашний питомец. Их я подбирал с особым вниманием. Я произношу их медленно, с отчетливой паузой, чтобы подчеркнуть элемент неожиданности. Когда я говорю «домашний питомец», публика думает «собака», «кошка», «попугайчик», «хомячок». «Да хоть вьетнамская веслобрюхая свинья, но коза!» «Коза» — это смешно, но только когда произносишь это слово как следует. Когда за меня эту историю рассказывают мои друзья, звучит это так. Мэт однажды спал с козой и еще с чуваком, который разговаривал во сне. Хотя на самом деле он разговаривал во сне на разных языках. Они все спали в чуланчике рядом с кухней, в Доме Свидетелей и Еговы. Они попросту убивают юмор, а все потому, что им не терпится произнести слово «коза». А убивают они его потому, что совершенно не пытаются рассказать про козу хоть сколько-нибудь смешно. И еще потому, что не задействуют принцип «но» и «поэтому», только ужасную череду сплошных «и». Я же беру забавный момент, Однажды я жил в одной комнате с козой и превращаю его в уморительно смешной, жонглируя словами вокруг него. В этом искусство бидонов и бейсбола. Взять потенциально юморные моменты и рассказать их как можно веселее. Чтобы вызвать смех, пирамида из бидонов не обязательно должна быть огромной. Например... Слова о машине размером с коробку из-под тоже вызывают характерную реакцию. Конечно, пирамида из бидонов тут совсем небольшая, поэтому люди чаще всего только хихикают. И все же элемент неожиданности присутствует. «Машина размером с...» — это мой бидон. Он как бы настраивает слушателей на то, что дальше я уточню размер машины размером с газонокосилку на колесиках, или с лошадь, или с кровать кинг-сайз, или с обеденный стол. Все это, возможно, смешно, но не так забавно, как сравнить машину с коробкой из-под печенья, потому что именно коробка в данном случае – самый неожиданный вариант. Я сравниваю не с другим автомобилем или с каким-нибудь крупным предметом, но с небольшим контейнером для еды. А то, что это именно коробка из-под печенья, добавляет комизма. Как ни странно, чем конкретнее, тем выходит смешнее. Например, если я скажу «я наливаю воду в миску с отрубями, потому что купить молока мозгов не хватает», смешнее, чем «я наливаю воду в миску с хлопьями». Почему? Конкретизировать весело. Детки и блендеры. В основе этого приема лежит мысль о том, чтобы объединить две вещи, редко встречающиеся в одном контексте, тем самым достигнув комичного эффекта. В истории о том, как Илиша узнала о моем голодном детстве, я описываю Чарли таким образом. Не считая привычки кусать маму за попу, которая лично мне вполне понятна, Чарли. Самый милый мальчик на свете. Его первым законченным предложением было «Спасибо, мама!». А когда нужно поменять подгузник, он кричит «Покакал!». Когда я прихожу домой с работы, Чарли — первый и нередко единственный человек, который меня встречает. Чарли просто-таки излучает любовь. Но когда речь заходит о еде, мой славный трехлетний ангелочек превращается в «маленького засранца». В этом месте публика обычно смеется, потому что трехлетних детей редко называют «засранцами», особенно после того, как только что назвали «славными маленькими ангелочками». В истории о том, как бабушка вырвала мне молочный зуб, я называю ее «садисткой». Эти два слова «бабушка» и «садистка» тоже редко ставят вместе, и оттого они вызывают смех. Рассказывая о том, как в детстве проглотил монетку, я описываю камин, у которого сижу, когда происходит это самое проглатывание. Это довольно большой электрический камин, который мои родители заказали по каталогу. Из пластикового кирпича с полкой под дерево. На самом деле она тоже из пластика. На полке фотографии в рамках. Те самые, которые шли в комплекте к камину, когда моя мать его только купила. Это светловолосое, светлокожее семейство. Гораздо более счастливое на вид, чем наша семья. Над этими словами тоже всегда смеются, хотя я просто излагаю факты. А смеются потому, что обычно камины сделаны не из пластика и не подключаются к сети. Их не заказывают по каталогу а в рамки вставлены невырезки из журналов. Все эти нестыковки в совокупности производят комичный эффект. Стал бы я так подробно описывать камин, если бы людям было не смешно? Вряд ли. Но это описание идет в начале истории. А вы знаете, как на этом этапе важен смех. Мой любимый пример приема детки и блендеры — песенка из улицы Сезам под названием Один из предметов не похож на другие. Рассказчики постоянно применяют его в своих выступлениях, упоминая какие-нибудь три вещи, из которых третья отличается от первых двух. Мой самый любимый рассказчик Стив Циммер использует его в своей истории «Районный дозор». История о том, как семью Стива не пригласили на гавайскую вечеринку и они решили устроить семейное барбекю, где были цимеры, ветчина с ананасами и отчаяние. Здесь есть третий лишний элемент, и это смешно. Разумеется, существуют и другие приемы, позволяющие сделать историю смешнее. Но, на мой взгляд, эти две стратегии наиболее действенные и целиком основаны на эффекте неожиданности. Есть и другая форма деток и блендеров – преувеличение. В этом случае мы даем нестандартное описание предмету, которое обычно описывают иным образом, и это вызывает смех. Но это работает только тогда, когда все принимают ваше преувеличение. Если я только делаю вид, что преувеличиваю, пытаясь убедить публику в том, что работаю честно, это не преувеличение, а ложь. И такая ложь недопустима. Когда я рассказываю слушателям о том, как моя жена-еврейка выбирала свою первую рождественскую елку, которая была 7 футов в ширину и 3 в высоту, все понимают, что я преувеличиваю. Никто не думает всерьез, что елка может быть такой большой. И поэтому смеются. И хотя преувеличивать легко, делать это тоже нужно с умом. Параметры 7 футов в ширину и 3 в высоту были тщательно подобраны после того, как я отмел другие варианты. Уж не знаю почему, но именно 7 на 3 оказались намного смешнее, чем 9 на 4 или 5 на 2. Я перепробовал все, а не просто вставил в историю первое попавшееся преувеличение. Я понял, что слова важны, а решения должны быть обоснованы и взвешены. Юмор может быть невероятно полезным инструментом в сторителлинге. Большинство людей хотят лишь рассказать забавную историю, и при должных стараниях и работе над деталями чаще всего это достижимо. Но помните, юмор не обязателен. Есть множество потрясающих историй вообще без юмора, но при этом они эффективны и все их любят. Юмор — это опция, а вот без души не обойтись.